388. Сын мой, если владыка считает, что ваше время ещё не пришло, то разве можно помочь нетерпением или ускорить и тяжкие токи облегчить? И чему когда-либо помогло нетерпение? И что из того, что кто-то где-то живёт хорошо, лучше, чем вокруг Что обеспечивает счастливое житье и эволюции мира не продвигает, но знание обязывает и прежде всего помогает двигать эволюцию мира на той поставленной и именно туда, где нужно. Действуя не непосредственно, но через вас, поставленных мною, лучи посылаю, но лучшими распространителями их будете вы. И кроме вас есть приёмники, и много но не сознательны, черпают и действуют, но не знают от кого и как получают. Сознательное сотрудничество с владыкой — явление редкое, и его ценим. Ваша задача — увеличить число сознательных приемников лучей моих и расширить сферу сотрудничества с иерархией. Современные религии утеряли его. и оторвали от источника жизни, питающего видимую жизнь, результаты плачевны. Идёт время синтеза, единения и сотрудничества всех во всём и со всеми. И кто-то должен идти впереди и прокладывать путь видимый для других. Руками человека складывается здание нового мира. Заложен фундамент, воздвигнуты стены, ведь кто-то должен и купол закончить. и жизнью наполнить храмовые стены, и украсить ее, и осмыслить для понимания пришедших, это будет делать вы ныне со мною сотрудничающие. Потому вооружитесь терпением, ибо велико задание ваше, и много знаний, и много сил потребует оно от вас. Подвиг всегда труден тем, что дух хотел бы улететь выше от тяжкой ее доли земной, Но, избранные мной, стойте до часа, когда позову, связь и единение укрепляя. Позову, но если во мне устоите. Не позову не устоявшего. Незаменимая работа доверенным, выстоявшим стражу о тьме ночи. Вижу и знаю и говорю. Явите терпение часа зова дождаться.